Эп соколов тюремный паспорт паспорт тюремный срывал с себя лицо и шевелюру Боже что с ним кожа отслаивается с него как тамаза Компанелла не выдержал ужасного зрелища попятился назад На стенде висел плакат «Времен перестройки», призывающий к ускорению. Угол его оборван. Рядом прикреплено милицейское объявление. Внимание, розыск, на котором фотография молодого человека. Внизу, под объявлением, висела страничка текста, набранного мелким шрифтом. Должно быть рассказ о судьбе этого молодого человека. Взгляд Ирины – Скользнувший по музейным экспонатам лишь мельком, был устремлен к выходу из лабиринта. Виднелась стена подвала. Возле нее пара стендов, напоминавших широкие ящички на четырех ножках с застекленной верхней крышкой. Стекло одного из них разбито. Острые осколки валились тут же на полу у ножек стенда, отражая слабый, приходивший откуда-то издалека от входной двери у другой стены подвала света. Молодая женщина медленно подошла к выходу из лабиринта. Посмотрела сначала налево, там был закуток, ограниченный музейными стендами. Между ними и стеной подвала узкий проход, в который едва мог втиснуться человек. На выходе из этого прохода виднелся стул, прислоненный к его спинке широкий фанерный лист. Затем она посмотрела направо. Ее словно ударило током. В тесном углу, образованном двумя подвальными стенами, исполняла какой-то странный танец та самая фигура, укрытая с головы до ног черным балахоном. Ткань была обмотана вокруг ее головы так, что для глаз оставалась лишь узкая щель между глубокими складками черной материи. Ростом и пропорциями фигура напоминала Юнникову. Но теперь Ирина уверена, что это не старуха. Режиссер Шахарина и этот танец. Ирина никогда не видела старуху Юнникову танцевавшей. Да и сами эти движения, в них была какая-то мрачная пластика, словно бы намекавшая на что-то ужасное, непоправимое. Да ведь это танец смерти. Вот чем занимается здесь старухины хорист в ее отсутствии. Непонятно, танец для единственной зрительницы? Или, быть может, танцевавшая фигура просто не заметила Ирину? Танцуя, фигура то и дело поворачивалась к выходу из лабиринта спиной. Да и Ирина стояла так, что находилась в тени от стенда. И если фигура и успела что-то заметить то это свешивавшиеся вперед концы шутовского колпака с бубенчиками. «Отсюда надо скорее уходить», – подумала Ирина и отшатнулась. Бубенцы нахлобучно на ее голову шутовского колпака печально звякнули. В большом и мрачном подвале, скорее всего, лишь две живых души. Она и эта странная фигура. Ирина за то короткое время, что видела фигуру, так и не смогла для себя определить, кто это, мужчина или женщина. Красавица испытывала сильную тревогу. Все это очень непонятно, хотя старуха говорила, что хариновцы в последнее время совсем сошли с ума. И тут она вдруг сопоставила черный цвет балахона, мрачный танец и то, что старуха Юникова сказала в больнице про похороны. Красавица испытала ужас. Похороны. И этот танец смерти. Ей захотелось броситься бежать обратно по лабиринту к двери. Но она удержалась и осторожно выглянула еще раз из лабиринта наружу. Никакой танцевавшей фигуры слева на прежнем месте не было. Пространство у стены подвала оказалось пустым. История, о которой до сих пор никому не было известно и о которой Виталий Казимирович узнал, как он и сказал Таборскому из материалов секретных архивов, началась во второй половине далеких сороковых годов двадцатого столетия. Понимаете, и в этом-то месте эти мерзавцы, эти артисты, черт их знает, где их только набрали – «Дешевые кривляки, полусумасшедшие дебоширы. Они устраивают свои сборища на костях, на том месте, где нужно устроить мемориал, музей. Да, обязательно. Это наш долг!» Виталий Казимирович силой припечатал свою ладонь к поверхности стола, за которым они сидели. «Там уже вроде есть какой-то музей», пробормотал Таборский. Рассказ бывшего работника архива произвел на него впечатление. Подземный концлагерь, в котором обреченные на смерть узники строили вторую Москву, которая, в отличие от той, что на поверхности, должна была уходить своими этажами не вверх, а вниз, там, в подвале, Иннокентий не мог и вообразить, что все это находится у него под ногами. Но только все эти подземные катакомбы не объясняли произошедшего в подвале с ним, с Табарским. Если кто-то, к примеру, сообщник Жора Людоеда, знает о том, как попасть в подземелье, он может там прятаться. Но, с другой стороны, это слишком сложный способ организовать нападение на меня или на тамаза Компанелло. К тому же людоед и Жак появились в подвале не таясь, через вход со ступеньками. Зачем им прятать еще кого-то, вооруженного кайлом в подземелье? Да, все это очень странно, размышлял Таборский. Виталий Казимирович тем временем встал из-за стола и заходил по своей узкой, вытянутой в длину комнате от стола к двери. «Вы, наверное, плохо рассмотрели музей, что в подвале!» – воскликнул пенсионер. «Он не имеет отношения к подземельям под подвалом. Впрочем, естественно, о них не знает никто, кроме тех, кто никогда никому о них не расскажет. А еще меня. И вот теперь вас. Но в музее нет ничего не только про подземелья, но и про времена, когда их строили». Таборский смотрел в окно, затюливая занавески, на вход в подвал. Глава сорок первая. Фигура в черном. Боясь пошевелиться, прислушиваясь к каждому шороху, Ирина Юнникова простояла на краю лабиринта примерно полминуты. Потолок над ней был совершенно сухим, а где-то там, в других частях подвала, стучала, падая на музейные стенды, вода. Внезапное исчезновение фигуры казалось Ирине зловещим. Молодая женщина испытывала страх. Развернувшись, двинулась обратно туда, откуда только что пришла. Оказавшись возле статуи девушки с веслом, Ирина остановилась и посмотрела назад, в сторону выхода из лабиринта. В этот момент из-за статуи вышла прятавшаяся за ней фигура в черном балахоне. В руках у нее был топор. Фигура взмахнула им. Когда Ирина повернулась обратно, страшный удар обрушился прямо ей в лоб. Молодая красавица рухнула, как подкошенная. Следующий удар топором обрушился на голову статуи. Та рухнула на лежавшее на полу тело молодой женщины. Фигура стащила с себя балахон и, плавно взмахнув руками, накрыла им сразу и статую, и покойницу с залитым кровью лицом. «Мандрова! Женщина-шут!» Проскрежетал голос, который мог принадлежать и мужчине, и женщине. — На этом твои репетиции закончились. Медленными, усталыми шагами фигура, теперь уже без укрывавшего ее балахона, направилась к началу лабиринта. Перед тем, как покинуть коммунальную квартиру, Таборский обменялся с Виталием Казимировичем телефонами. Иннокентий при этом назвался Сергеем Ивановым и продиктовал вымышленный номер мобильного. Оказавшись во дворе, Таборский первым делом обернулся и посмотрел на окна. Вон то комнаты пенсионера. Силуэта Виталия Казимировича за затюлевыми занавесками не видно, Иннокентий двинулся в сторону Хариновского подвала. Тем временем пожилой мужчина, измученный собственным долгим рассказом, прилег на стоявшую в углу комнаты софу, покрытую стареньким коричневым пледом, и тут же уснул. Таборский спустился по лесенке и, толкнув дверь, вошел в подвал. Здесь, так же, как когда они уходили отсюда с Виталием Казимировичем, Не было ни души. Тускло горели лампочки. Таборский повернулся резким движением, толкнул дверь обратно. С громким железным лязгом она захлопнулась. Тут же откуда-то из-за музейных стендов раздался громкий протяжный стон, затем крик. «Сюда, люди, помогите!» И Иннокентий не сделал ни шагу. Судорожно пытался сообразить, как действовать Впутаться в какую-нибудь историю, которая закончится тем, что здесь появятся еще люди, которые вызовут полицию Нет, такого он себе позволить не мог Все же любопытство победило Он медленно двинулся через лабиринт в ту сторону, откуда донесся призыв о помощи Стоны раздавались еще несколько раз том месте, где Иннокентий сидел на корточках возле стендов, а потом чуть было не был убит ударом Кайла, на полу валялся грязный, с вклокоченными космами волос и спутанной бородой старик. Судя по надетой на нем грязной и стрепанной одежде, теплых спортивных штанах, шубе, разношенных и изорванных кроссовках, нищий бомж. Цементный пол вокруг него в крови. Шуба и надетый под ней пиджак распахнуты. Грязная майка, шерстяной свитер на животе нищего набухли от крови. Она текла из раны. Ее нищий зажимал рукой. Рядом в луже крови валялся какой-то жуткий инструмент, которым, судя по всему, и нанесли удар. Это был длинный примерно в три четверти метра стальной стержень, отточенный с одного конца наподобие шила, с другого замотанный толстым слоем черной изоляционной ленты так, чтобы орудие убийства имело удобную рукоятку. Толщина стержня уменьшалась от рукоятки к острому и тонкому, точно комариное жало кончику постепенно. Чтобы пропороть такой иглой, Одежду и затем проткнуть человеческое тело не нужно обладать значительной физической силой. Нищий, должно быть, потерял много крови. Его лицо, в поры которого въелась грязь, обветренное и прожаренное солнцем, было теперь серого цвета. Старик умирал. Посмотрев на Таборского мутным взглядом, проговорил. «Дай мне воды». «Воды!» – нищий застонал. Иннокентий не сдвинулся с места. В любой момент в подвале могли появиться хариновские артисты. Тогда исчезнуть незамеченным будет невозможно. Нищий в изнеможении прикрыл глаза. «Умер? Или вот-вот умрет?» – пронеслось в голове Иннокентия. «Надо немедленно уходить отсюда!» В его положении не доставало еще оказаться замешанным в истории с убийством, а может и быть арестованным по подозрению, что его совершил. Таборский хотел развернуться и побежать к выходу, но нищий вдруг медленно поднял веки и, глядя на него, с усилием медленно проговорил. «Расскажи всем, кто меня убил!» «Это...» оказавшись на улице, фигура, только что без колебаний совершившая два убийства, нищего Рохли и Мандровой Ирины Юнниковой отправилась в сторону ближайшей известной ей стоянки такси. Уже темно, двор перед старинной постройкой, в подвале которой репетировали хариновцы, погружен во мрак. Фонари не работали. Фигура которая во время убийства Ирины Юнниковой была в черном, укрывавшем ее с головы до пят балахоне, шла через двор не торопясь, внимательно посматривая по сторонам. Нигде не было ни одного человека. Оказавшись возле стоянки такси, фигура с удивлением обнаружила ту самую машину, на которой приехала сюда. По представлению фигуры, машина давно должна была покинуть Хариновский район. Но, видимо, водитель решил не кататься по городу в поисках пассажиров, а ждать их здесь, там же, где высадил предыдущего. Фигура собиралась поехать туда же, куда этим вечером отправились хариновцы, в театр, на премьеру Лермонтовского маскарада, поставленную знаменитым артистом Лассалем. Фигура могла туда и не ездить, но у нее только что появилось дело, которое намеревалось решить безотлагательно. Убив Мандрову, Ирину Юнникову, фигура вдруг наконец вспомнила, где прежде, задолго до этого репетиционного зала видела тамаза Кампанелло. Теперь знаменитого Хариновского революционера в настроениях надо было убить. Расскажи всем, кто меня убил. Еще раз прохрипел нищий. Меня убила режиссерша Полина Юнникова. Иннокентий замер, не мог поверить ушам. «Что ты несешь?» — наконец произнес он в раз изменившимся, таким же хриплым теперь, как и у нищего голосом. «Откуда ты знаешь ее?» — спросил Иннокентий. «Его мама и этот грязный бомж были людьми из разных миров, с разных планет» далеких друг от друга так же, как далеки друг от друга галактики, находящиеся в двух противоположных концах вселенной. Услышать имя режиссерши от нищего невероятно. «Поверь, Рохля знает ее лучше всех вас», — с трудом произнес нищий. «Проклятая старуха! Рохля закрыл глаза и примерно минуту не произносил ни слова. Таборскому начало казаться, бомж уже умер. Но тот вновь заговорил. «Вот что, парень, вы — Хариновские артисты!» «Он принимает меня за участника хора!» — пронеслось у Иннокентия в голове. Не представляете, кто на самом деле ваши режиссерша. И кто же она? Таборский уже успел овладеть собой. Все, что он слышал, было невероятным. Но не забывал, в каком положении и где находится. Нищий вот-вот умрет. Иннокентий окажется наедине с трупом. Здесь в любое мгновение могут появиться самодеятельные артисты. Надо бежать. Таборский не мог уйти, не дослушав до конца. Нищий слегка поднял руку, который зажимал рану на животе, и поманил его к себе. — Наклонись, мне тяжело говорить, — тихо произнес умиравший. Иннокентий сел на корточки и склонился над нищим. «Слушай, я расскажу тебе, сколько успею. Смерть уже рядом!» Холодок пробежал у Иннокентия по спине. После того, как старуха Юнникова нанесла рохли неожиданный удар остро заточенным стальным стержнем, она направилась к выходу из подвала. Полина Яновна долгое время подслушивала разговоры участников самого необычного в мире самодеятельного театра и знала. «Никого из артистов в репетиционном зале нет». Все отправились на премьеру Маскарада. Лассаль давно приглашал старуху на спектакль. В ответ она говорила, что болеет и, возможно, не сможет прийти. Сейчас старуха Юнникова намеревалась воспользоваться приглашением. Оказавшись на улице, Юнникова отправилась в сторону стоянки такси ближайшей, которая была ей известна. Уже было темно. Двор перед старинной постройкой погружен во мрак, фонари не работали. Сильнее надвинув на лоб вязаную шапочку и для верности замотав голову шерстяным шарфом так, что оставалась лишь узкая щель для глаз, старуха Юнникова была уверена, Даже если сейчас ей навстречу попадется кто-то из знакомых Хариновцев, он вряд ли ее узнает. В том длинном черном пальто, которое сейчас было на ней надето, в черных сапогах старуха Юнникова на репетициях хора никогда не появлялась. Вдобавок теперь опиралась при ходьбе на трость, прежде никогда ей не пользовалась. Походку старуха, она была неплохой актрисой и в совершенстве владела техникой перевоплощения, изменила. Вот и стоянка такси. С изумлением Юнникова обнаружила на ней ту самую машину, на которой приехала из больницы. Некоторое время Юнникова стояла на самой середине тротуара, опершись на трость и скрючившись. Решала. Может ли опять обратиться к этому водителю? До сих пор Юнникова не задумывалась о том, что ей все нужно делать так, чтобы потом, в случае чего, то есть когда начнется расследование, нельзя было найти свидетелей того, что она была в Харине. Теперь, после совершенных убийств, мысль о том, что таксист может рассказать, как привез ее сюда из больницы, заставила занервничать. Но потом старуха подумала, да черт с ним, в ушах шумит, мысли путаются, не доживу ни до суда, ни до тюрьмы, даже если все обернется самым скверным образом. Старуха помнила, что сказал знакомый врач, когда попала в больницу. Еще до всех историй с обновленным Харином, Дмитрием лоссалем и Жорой Людоедом. Если я говорю что-то для вас неприятное, то вовсе не потому, что хочу испортить вам настроение. Говорил старый знакомый Полины Яновны, врач-кардиолог одной из элитных столичных клиник. Старуха Юникова сидела, вальяжно развалившись и закинув ногу на ногу на кожаном диванчике в его кабинете. Накануне режиссершу, после того, как прямо на репетиции хора ей стало плохо с сердцем, привезла в элитную клинику карета скорой помощи. Сегодня с утра Юнникова уже осмотрели несколько врачей. Старуху возили на каталке по кабинетам, обследовали на разных медицинских аппаратах. Теперь курила, стряхивая пепел с сигареты в блюдце, который старый знакомый услужливо поставил рядом с ней на кожаном диванчике. Смотрела на врача-кардиолога, иронически улыбаясь. Вы, Полина Яновна, пережили несколько микроинфарктов. Учитывая некоторые подробности, которые я не буду рассказывать, чтобы не терять времени, если вы не прекратите вести обычный для себя образ жизни, даю вам несколько месяцев, полгода, максимум год, затем смерть, в лучшем случае полная инвалидность. Я выбираю смерть. Старуха Юнникова хрипло расхохоталась, потом закашлялась. «Послушайте», — сказала она, когда кашель унялся, — «из всего того, что вы мне объявили, следует одно — мне конец. Если я соглашусь на все рекомендованные ограничения, умру чуть позже, но все равно умру. Так какого черта мучиться?» Юнникова бравировала. Но в ее душе с этого момента поселился ужас. Старуха страдала психическим заболеванием. О нем знал только врач, к которому несколько раз обращалась за консультацией. Психиатр получил за несколько встреч с режиссершей значительные суммы денег. Беседы с пациенткой проходили у нее на квартире. Старуха с самого начала решила, все, что связано с ее психическим здоровьем, должно быть полной тайной для всех, даже для самых близких родственников. При моей профессии режиссерши, при руководстве коллективом самодеятельности прослыть сумасшедшей, поставить крест на своей карьере. Она и так продолжается слишком долго, думала Юнников. Где еще встретишь у нас таких, как я, в преклонном возрасте, но по-прежнему разъезжающих по гастролям, работающих с подопечными до поздна на репетициях? И все же старуха юникова понимала, что конец близок. В том что психиатр, с которым советовалась, сохранит полную анонимность, была уверена. А в том, что болезнь не станет рано или поздно заметна окружающим, нет. Старуха Юнникова испытывала приступы ненависти к окружавшим ее людям, за исключением самых близких – Ирины, Евгения Лосаля, его сына. Режиссерши становились все более ненавистны ее подопечные – самодеятельные артисты. Уже не испытывала радости от занятий хора. Это, кстати, послужило одной из причин того, что хариновцы решили преобразовать хор, поющий песни на иностранных языках, в драматический театр. Песни, которые пелись под руководством Юнниковой, давно не устраивали собравшуюся в Харине своеобразную публику. Занятия старухи скучны, а Харистам хотелось того, что позже пообещал им Томазо Кампанелло. Революции в настроениях. К тому же у Юнниковой осложнились отношения с городскими властями. Тем приглянулось помещение, в котором репетировал Харин. Бывший красный уголок на первом этаже старого московского дома. В красном уголке планировалось оборудовать ресторан, а хористов выгнать на улицу. Старуха хотела, чтобы самодеятельные артисты подписали составленное ею письмо протест. Но те неожиданно отказались. Все, что исходило от старухи Юниковой, вызывало теперь отторжение. В ответ Юнникова начала испытывать еще большую ненависть к подопечным. Во время одной из репетиций ей захотелось наброситься с кулаками на самодеятельного артиста. Тот отказался выполнять указания. Но позволить себе драку старуха не могла. Сильные эмоции, которые вынуждена была в себе подавить, отразились на сердце. Полине Яновне стало плохо, артисты вызвали скорую. Какое-то время лечилась в больнице, потом дома. Репетиции хора старая режиссерша не посещала. Понимала, либо ей опять станет плохо, и она, вполне возможно, просто умрет прямо на своем режиссерском месте, либо, в конце концов, все же набросится на своих подопечных с кулаками. После этого, скорее всего, они потребуют от департамента культуры платившего Юнниковой деньги прислать в хор другого режиссера. Хариновцы тем временем перебрались в новое помещение. Его выбил у городских властей господин Радио. Стали готовить свою революцию в настроениях. Однажды Юнникова тайком пришла ко входу в подвал. И неожиданно по старому дворянскому гербу, вылепленному на стене над входом, По отколотому куску вензеля на нем узнала здание. У нее не было сомнений. Именно здесь произошли те события, о которых Таборскому рассказал сначала Валентин Казимирович, а потом Рохля. Юнникова принялась наблюдать за входом в подвал. Один раз обнаружила. Дверь открыта. Хариновцы забыли запереть ее после репетиции. Обследовав подвал, в одной из каморок за сценой обнаружила на стене на гвозде ключ. Засунув его в замочную скважину входной двери, старуха смогла запереть и отпереть замок. Режиссерша тут же отправилась в ближайшую мастерскую металлоремонт. Сделала дубликат ключа, оригинал вернула обратно на гвоздь. Теперь Полина Яновна могла проникать в подвал, когда в нем не было хариновцев, прятаться там, дожидаться самодеятельных артистов, подслушивать, о чем они говорят, пугать их.